Константин Михайлович Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете» Вопросы и задания Прослушайте подряд два стихотворения. Рассказ танкиста Твардовского и «Майор привёз мальчишку на лафете» Симонова. Отличаются ли ритм, тембр, эмоциональная окраска звучания этих произведений? Если отличаются, то почему? Стихотворение Симонова – выражение чувств человека, увидевшего огромное человеческое горе, потерю ребенка матери, дома, детства. Как вы считаете, почему стихотворение написано торжественным слогом, каким было бы уместно писать клятву или присягу?